Человек имел загорелое до черноты лицо и руки, короткая ухоженная седая борода и такие уже усы скрывали лицо до половины. Волос не было видно из-за наддвинутой на глаза серой кепки, а дождевик скрывал фигуру почти до пят. Про себя я отметил, что лет человеку может быть не так уж и мало, скорее всего пенсионер, 60, может, 65 годков. Уж слишком шустро этот гражданин поспешал за нашим пятидесятилетним партизаном. Появление Семёныча совершенно не ожидал и был искренне рад увидеть знакомое лицо. Неожиданно случилось то, чего никак нельзя было ожидать. Пыльник, как я про себя окрестил спутника Воронухи, остановился негромко что-то сказав тоже замершему почти мгновенно Семёнычу, снял с головы кепку и помахал ей над головой словно бы смотря прямо на меня мысль о засаде пришла в голову почти сразу же поэтому наклонившись к девушке в плотную и передав ей винтовку я тихо приказал ира тот старый голиборовик наверняка нас не заметил однако присутствие людей каким-то образом почувствовал иди в лагерь будь ребят Возьми табурон с вектором прорыва на северо-восток. Там длинный невраг, он идёт в сторону двух низких сопок. В той иде легче будет затеряться. Само возвращайся обратно, осматриваясь по секторам, когда я выйду ему навстречу. Если это ловушка, противник так или иначе себя выдаст. Без тебя мы не уйдём. Отставить. Я пусть и шепотом, но чутка надавил голосом. — Просто прикрывай меня, сколько сможешь. Но только после того, как я упаду и начну палить. Если все будет ровно, и дед этот безвредный, откину капюшон и подтягивайтесь сюда. Девушка упрямо мотнула головой, но послушалась. И с дисциплиной у бывших поклонников импортного аналога зорницы все же получше, чем в нашем невеликом отряде народных оместителей. Костюм, доставшийся мне в наследство от некоего покойного туриста, уже притёрся по фигуре и почти не стеснял движений. Но однако за время, проведённое в секрете, роса и мелкий моросящий дождик сделали ткань сырой и тяжёлой. Проверив, как вынимается из левой рукавной петли нож, Я расстегнул кобуру, чтобы в случае чего сразу выйти на парную серию из двух выстрелов. Я пристегнул автомат карабином к поясу сзади и поднялся из укрытия, держа руки чуть раставленными в стороны. Где уловил мое движение в тот же миг, когда я только воرخнулся, что говорила об отменном зрении и реакции престарелого барегена. Он ещё раз, помахав кепкой, Арену сам мне на встречу, даже обогнав Варенуху. И совсем уже было разогнался, но Семёныч, увидев меня, удержал старика на месте, и сам, в припрыжку, подскакал по камням в мою сторону. По мере приближения вдали я понял, что старик каким-то образом сумел завоевать его доверие. Семёныч своего спутника нисколько не опасался. Я шёл навстречу Осматривая попутно скаты узкой заросшей кустарником теснины, челеся разглядеть движения за низкорослыми стволами деревьев или в зарослях боярышника, обшарил всё, но ничего не уловил. Чувство молчали. И теперь уже трудно было различить причину этой немоты. Тут одно из двух: или всё реально чисто, или я настолько загнал организм, что кроме навязчивой паранойи, ничего вообще ощущать не способен, пока до не высплюсь и не отогреюсь. Командир Варинуха добежал таким первым, но видя моё напускное спокойствие, замер в трёх местах. В трёх метрах. Мы, я, э, Лера сказала, чтобы я искал, она отправила ещё три группы, а я, мы с Андреем Ивановичем, он сказал, Продолжая осматриваться, я только кивнул, не убирая рук далеко от пистолета и ножа. Кругом было обычное туманное утро, пахло сыростью, и над всем стоял особый запах мокрого замшелого камня, который ни с чем не спутаешь. Подстава или нет, всё-таки придётся рискнуть. Опустив руки и расслабившись, я шагнул навстречу бывшему водителю. Мне крепко до костяных хруст обнялись. "Здоров и виталий Семёныч", мой голос мой проскрежетал с непривычки особенно громко, так что я не узнал сам себя. Во время рейда всё больше говорили шёпотом и знаками, ловя звуки окружающего нас леса, слушая, не появится ли жужжание беспилотника или стрёкот мощных винтов вражеского вертолёта. Варянуха жестом позвал стоявшего чуть поодаль старика. Там, в лесу, в самой чащебе, я на заимку лесническую набрёл. Вот, командир, знакомьте, это местный егерь, Чернов Андрей Иванч. Знает леса как свои пять пальцев. Он мне подсказал, где вас искать. Неожиданно Варянуха присел на ближайший валун и сняв шапку-уманску, Уткнулся в неё лицом, глухо простонал. Северналось ни с чем. Говорили, что ты и остальные погибли, ни один не искал. Не верил, знал, просто знал, что ты жив и всё. После этих слов у меня словно что-то оттаяло внутри. Скинув капюшон, я присел рядом с бывшим водилой, и приобняв его обширную тушу, В свалявшейся мохнатой накидке только и смог произнести. «Нет пока моей пули, ни у кого. Ждет, не торопится. Ты не ошибся. Поживем пока что». «Хорошо, что девке своей не сказал стрелять», — подал голос старик Чернов. Перетрухал я маленько. Когда она оптикой меня щупала, грамотно спряталась, не сразу найдешь. А вон и твои архаровцы бегут. Встав с камня я увидел, что старик показывает мне за спину и повернул голову так, чтобы все же не упускать нового человека из-за виду. Бросив взгляд через плечо, обнаружил, что вся группа уже в полном составе цепочкой движется по левому скату лощины в нашем направлении. Дождавшись, пока заметно отдохнувшие и набравшиеся сил ребята дойдут, Я внимательно рассматривал старика. К ранее увиденному мало что добавилось. Одежда удобная, ношенная, сапоги сшиты на заказ из твёрдой кожи на толстой резиновой подошве, скорее всего, с подшипниковыми набойками, чтобы не скользить на камнях и по льду. Оружие ухоженное, прицел импортный, переменной кратности. Не из дешевых. На стволе у дульного среза характерный крепеж. Винтовка специальная, на нее можно поставить еще и тихарь. А судя по свежим царапинам, старик такое приспособление имеет. И по крайней мере с неделю назад им пользовался. Когда все подтянулись, я отдал команду построиться. Следуя указанному стариком направлению на юго-запад, где узкие скаты-лощины расступались, переходя в густой лес, где, по словам нового проводника, есть неприметная тропка, ведущая аккурат туда. Под этими словами Чернов подразумевал вход в пещерный лабиринт, откуда можно было пройти за трое-четверо суток к тем пещерам, где сейчас находился базовый лагерь отряда Леры. Отправив узнавшего маршрут варенуху в голову колонны на пару с Ириной, я сам пошел в хвосте, чтобы получше присмотреться к леснику, ненавязчиво пригласив его пойти рядом. Только идиот стал бы говорить на марше, тем более в лесу, где любой звук может быть услышан тем, кто умеет это делать. Поэтому следующие десять часов пути... Мы просто шли вперёд, пока к вечеру не вступили в лес. Всё это время только пару раз на севере, на севере и северо-востоке слышалась отдалённая канонада. Вертолётов и беспилотников ни разу засечь не вышло. Думаю, оккупанты все силы бросили на усиление охраны железнодорожного узла и авиабазы. Если поиски всё ещё ведутся, то южнее. Иными словами, не там, где потеряли, а там, где светло. Черная тайга встретила нас сухим полмраком и запахами готовящегося к спячке леса, хойных иголок и коры, палых листьев и усыхающего кустарника, а также тонким ароматом грибов да перезревших ягод. Тут было не так сыро, как у подошвы рыхлой плоской горы сказывалась плотность смешанной лиственно-хвойной поросли в таком лесу можно не бояться обычного осмотра с воздуха но учитывая шагнувшую вдаль технику я особо не расслаблялся сам и предупредил по цепочке стальных чтобы в случае чего расходились под прикрытием самых больших сосен и липих чьи кроны Может быть, смогут затруднить визуальное опознание в нас людей.